— Где они сейчас? — спросил Джерри у воробья. — Выбирается из города на глубоком козелаке. Мои воробьи за ним на всякий случай следят. — Если это он, я знаю, по какой дороге они поедут. Мы встретим их, как только они появятся на пустом шоссе. со мной, ребята! — Джерри, я не умею летать! — жалобно пропищал мышонок. — И к тому же, если эта штука взорвется, ты лишишься жизни! — «Жизнь, которые хоть раз рискнули, стоит намного дороже жизни, которые не рискнули ни раз!» Джерри уже схватил туго перевязанную коробку и помчался над городом. Он понимал, что если коробка взорвется, то без жертв не обойтись и старался как можно скорее долететь до шоссе. А вот и голубой кадиллак. Он ехал не торопясь. Из машины неслась веселая музыка. Директор и его заместитель, бросив шляпу на заднее сиденье, сидели впереди с таким видом, как будто им только что удалось обсяпать удачное дельце. Джерри подлетел к автомобилю со стороны, где сидел директор, и с подчеркнутой вежливостью произнес «Добрый день, сэр!» Усатая розинка возле директорского носа гневно задернулась, и он в бешевстве заорал «Это опять ты! Какого черта это тебя здесь носит?» «Это не меня носит», — вежливо возразил Джерри. «Это я ношу. Я принес вам коробку, которую вы забыли, возле моей двери». И Джерри бросил эту коробку на коврик между передним и задним сиденьем. Директор нажал на все тормоза, оба они выскочили из машины и бросились бежать. Джерри подобрал на заднем сиденье две шляпы и устремился за ними. «Джентльмены!» — кричал он вслед. «Куда же вы, джентльмены? Вы забыли свои шляпы!» и В этот момент сзади что-то грохнуло с такой силой, как будто земля раскололась на части. И порыв ураганного ветра швырнул Джерри сначала вверх, а потом шмякнул об землю. Когда Джерри очнулся, он увидел, что лежит на берегу реки, а из воды высовываются головы бобров. — Джерри, почему ты решил приземлиться с таким грохотом? — спросил большой бобер. — И почему у тебя на голове сразу две шляпы? — удивилась Ива. — Ай, ох, одна для того, чтобы поздороваться с учителем, — галантно приподняла шляпу, — а другая, чтобы поздороваться с тобой. — Очень красивые шляпы, — отметила Ива, — очень элегантные шляпы. У тебя хороший вкус, ты настоящий ценитель прекрасного. — Представляю себе, сколько денег себе пришлось заплатить за эти роскошные шляпы, — проворчал большой бобер. — Ах, милый мой бобер! — как всегда в таких случаях скромно опустив голову, — возразил Мурджерри. — Поверь, мой друг, из-за денег не стоит беспокоиться. Все это мне досталось совершенно бесплатно. Глава 12. Такой вкусный банан. Говорить умеют все, а молчать только те, кто умеет молчать и помалкивать. В этот день Джерри молчал до самого вечера, а вечером ему ужасно захотелось с кем-нибудь поговорить. И даже не поговорить, а кому-нибудь что-нибудь рассказать. Но кому кто выслушает его богатый, богатому некогда, он деньги считает, бедные и бедному недосуг, он думает, где бы эти деньги достать. Злой осудит, добрый пожалеет, гордый обидится. Жулик на честности посмеется, а честный в нечестности обвинит. Нет, все не то. Неужели тогда в начале когда на земле кроме слова ничего не было, слово это было так же одиноко? И вдруг сам себе удивился. Вот, рассказывать надо тому, кто умеет слушать. Мышонок, зеленый мышонок. Через пять минут Джерри уже был над его норкой. — так дела, мышонок? — Все нормально, Джерри. Когда опасность, когда большой кот постерегает меня на чердаке, я стараюсь оказаться в подвале. — Осторожность, подруга мудрости, — похвалил его Джерри. — Знаешь, мышонок, а как раз я хотел бы тебе кое-что рассказать. — Какое совпадение, Джерри, — воскликнул мышонок. — А я как раз хотел что-нибудь послушать. «Это правда, Микки?» — обрадовался Джерри. «Конечно, правда. Если ты не услышишь сказанного тебе слова, как ты можешь его повторить?» «Достоин ответ Микки. Хороший ответ, поверь мне, всегда лучше хорошего вопроса», — кивнул головой Джерри и начал свой рассказ. А, «Видишь ли, Микки, у меня есть друг. Ее зовут Анна». «Да?» — удивился Микки. «Ты мне никогда не, не рассказывал. Прекрасно». — Чем интереснее тебе будет слушать. Она сейчас мой друг, но самым большим другом я считал ее, когда она была совсем маленькой. Для большой дружбы, Микки, надо много свободного времени, и оно у нас было. И я таскал ей из разных дворов выброшенных на улицу кукол с оторванными руками и ногами, и она пришивала им новые руки и ноги. Он мечтательно помолчал, вспоминая это далекое и прекрасное время, А потом мы дарили эти куклы бедным детям. Я усаживал куклу на подоконник, раскрытого окна, где-нибудь на пятом, а то на десятом этаже, и никто не мог понять, как она сюда прилетела Родители лукаво улыбались, молчаливо обвиняя друг друга в ужасном расточительстве